и дальше текла дурманищая речь. Студент Ансельм думал, конечно, это не что иное, как вечерний ветер, но только он сегодня что-то изъясняется в очень понятных выражениях. Но в это мгновение раздался над его головой как будто трезвон ясных хрустальных колокольчиков. Он посмотрел наверх, и увидел трех блестящих зеленым золотом змеек, которые обвелись вокруг ветвей и вытянули свои головки к заходящему солнцу. И снова послышались шепоты, и лепеты, и те же слова, и змейки скользили и велись кверху и книзу сквозь листья и ветви,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 прошел по всем его членам. Он затрепетал в глубине души, неподвижно впилил взоры вверх, и два чудных темно-голубых глаза смотрели на него с невыразимым влечением, и неведомые доселе чувства высочайшего блаженства и глубочайшей скорби как бы силилось разорвать его грудь. И когда он, полный горячего желания, все смотрел в эти чудные глаза, сильнее зазвучали в грациозных аккордах хрустальные колокольчики, а искрящиеся изумруды посыпались на него и обвили его сверкающими золотыми нитями, порхая и играя вокруг него тысячами огоньков. Куст зашевелился и сказал, — Ты лежал в моей тени.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 Зашевелилась и задвигалось всё, как будто проснувшись к радостной жизни. Кругом блугухали цветы, и их аромат был точно чудные пени тысячи флейт, и золотые вечерние облака, проходя, уносили с собой отголоски этого пения в далекие страны.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 «Эй, эй, домой, домой!» И голос исчез, как будто в отголосках далекого грома. Но хрустальные колокольчики оборвались резким диссонансом. Все замолкало, и Ансельм видел, как три змейки, сверкая и отсвечивая, проскользнули по траве к потоку. Шурша и шелестя бросились они в Эльбу, И над волнами, где они исчезли, с треском поднялся зеленый огонек, сделал дугу по направлению к городу и разлетелся.